Он проводил своего гостеприимного хозяина до верхней площадки лестницы, где они со взаимными добрыми пожеланиями разошлись по своим спальням. Псмит освежил мозг быстрой холодной ванной и начал одеваться. Обычно процесс самооблачения был торжественным ритуалом, который он со вкусом смаковал, но нынче утром он оставил свои ленивые привычки с воодушевлением,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 Эдвард Куц, решил он, позволил себе то, что назвал бы, естественно, других штучками. Как и мисс Симмонс, смит быстро пришел к выводу, что колье было выброшено в окно гостиной кем-то из его слушателей. Но он твердо верил, что подобрал и припрятал бриллианты мистер Куц. С этой минуты он всеми силами... Старался угадать, куда этот целеустремленный деятель мог спрятать колье, и Бакстер навел его на след. Но Псмиту было дано увидеть больше, чем Бакстру. Секретарь, выпотрошив 15 горшков, отказался от своей теории. Но Псмит пошел дальше и постулировал существование шестнадцатого и вознамерился незамедлительно отправиться на поиски. Надев туфли, он вышел из спальни, на ходу застегивая жилет. Стрелки часов на конюшне показывали половину шестого, когда Ева холлидей на цыпочках еще раз осторожно спустилась по лестнице. Чувствовала она себя совсем по-другому, чем три часа назад, когда отправлялась в тот же путь, вздрагивая при каждом шорохе.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 Радостное возбуждение. Она не привыкла спать по ночам всего час, но волнение и мысль о трудной игре, которую она выиграла, вопреки всему, необыкновенно ее взбадривали, и она не ощущала ни малейшего утомления. Успех до того опьянил ее, что на лестничной площадке над бюлем она перестала именить на цыпочках и быстро сбежала по оставшимся ступенькам, У нее было ощущение, что она рвется к финишу на последних ярдах олимпийской дистанции. В вестибюле теперь было совсем светло. Каждый предмет в нем вырисовывался ясно и четко. Вот огромный обеденный гонг, вот длинный кожаный диван, вот столик, который она опрокинула в темноте, а вот подоконник ближайшего к входной двери окна. Но цветочный горшок с него исчез. Глава 12. Дальнейшее развитие темы цветочных горшков. В тесном кругу, который только что стал свидетелем сенсационного преступления, чувства индивидов, слагаемых этого круга, по необходимости резко различны в зависимости от того, каким образом и в какой мере указанные нарушения закона затрагивают их личные судьбы. Как не сильны по-своему эмоции человека, который в тихой улочке видит, как его согражданина бьют по голове мешочком с песком, они все-таки принципиально иные, чем те, которые испытывает вышеупомянутый субъект. И хотя похищение бриллиантового колье леди Констанции Кибул потрясло замок Бландингс до самых глубин, на его обитателей оно подействовало отнюдь не одинаково. Они разделились на две четкие философские школы. Одна черпала из случившегося материал для уныния и отчаяния, другая видела в нем лишь источник радостного возбуждения. Ко второй школе принадлежали те вольные юные души, которые накануне изнывали в бессильной злобе. Едва стало известно, что в этот богатый событиями вечер их погонит в парадную гостиную и слушать, как Псмит будет читать песни пакости. Теперь же холодная дрожь пробирала их при мысли, чего они лишились бы. Если бы бдительность следи Констанции поугасла и им удалось бы тихонько ускользнуть в бильярдную, о которой они на пороге рокового часа думали с такой тоской. С точки зрения всех Клоттов, Реджи, Берти и Арчи, скопившихся под гостеприимным кровом лорда М. Сорта, случившееся было суперэкстра, мечта и идиота, и самое оно. Значительную часть жизни они кочевали из одного аристократического загородного дома в другой, и круговращение отказалось им чуточку однообразным. Происшествие вроде вчерашнего одаряло сельское прозябание чудесной искристостью. А когда они вспоминали, что сразу же за этой заварушкой последует бал графства, им тотчас Становилось ясно, что все идет прекрасно в этом лучшем из миров. Они вставляли сигареты в длиннейшие мундштуки, собирались с тесными группками и щебетали, как скворцы. Отряд унылых, чьи сердца были нальты свинцом, слушал их веселую болтовню с отвращением. Отряд этот был не невелик, но отличался избранностью. Его, так сказать, главой и патронессой была леди Констанция Кибл. Утро застал ее в состоянии все еще близком к агонии. Однако после завтрака, который она вкусила у себя в спальне, и который был подслащен беседой с мистером Джозефом Киблом ее супругом, она заметно повеселела. — Мистер Кибл, решила леди Констанция, — вел себя с редким благородством. Она нежно его любила, но все же не с такой нежностью, как в ту минуту, когда, воздержавшись от малейшего упрека за упрямство, с каким она отказывалась отдать колье в банк на хранение, он ласково сообщил ей, что купит ей другое, такое же великолепное, как похищенное и стоящее ровно столько же. тот же миг леди Констанция дезертировала из рядов унылых отчаявшихся. Благодарно поцеловав мистера Кибла, она почти с воодушевлением вернулась к вареному яйцу, которое только чуть поклевывало, когда он вошел.